Молитвенник Фатьмы Чагин выслушал рассказ приятеля с той особенной, слегка как будто тщеславной улыбкой, с какой слушают счастливые люди рассказы несчастливых. Измена Фатьмы и история обманутой любви Лыскова ни в чем не разубедили его. Ну что же с того, что какая-то там Фатьма изменила, что Лыскову пришлось разочароваться? Да разве это может касаться его, Чагина? «Разве Соня Арсеньева – это прелесть, это из ряда вон выходящая девушка, не похожая на обыкновенных смертных, может быть приравнена к этим обыкновенным смертным? Да если бы все девушки в мире оказались недостойными, это значило бы лишь, что они земные, простые существа, разумеется, не способные стать рядом с тем высшим, прекрасным созданием, каким была Соня. Так думал Чагин, потому что все влюбленные думают так, но вслух он не сказал этого Лыскову, он не сказал этого потому, что ему все-таки хотелось еще верить в любовь своего приятеля, он так бы желал видеть его счастливым. К тому же, несмотря на то, что Лысков называл Фатьму, говоря о ней этой Фатьмой и вообще старался казаться равнодушным, видно было именно вследствие этого старания, что его чувство к молодой турчанке далеко не угасло в нем. Но неужели она так-таки грубо... «Ни с того, ни с сего изменила ему», — рассуждал Чагин. «Или она раньше лгала, лгала в любви. Но разве можно лгать в этом? Нет, тут что-то не так». «Этот молитвенник у тебя цел?» — спросил он наконец Улыскова. Тот ответил, что когда получил молитвенник и прочел надпись, то последнее так подействовало на него, что он сунул молитвенник в ящик комода и больше не открывал ящика до своего отъезда. «Значит, он остался здесь?» — спросил опять Чагин. «Ведь ты говоришь, что в этой комнате останавливался тогда?» «Вероятно, остался, потому что я не трогал его больше. Верно, кто-нибудь нашел его потом», — добавил Лысков с холодной горькой улыбкой. «А может быть, сам хозяин трактира взял его и спрятал, и он до сих пор у него?» «Может быть, но тебе-то зачем это? Не все ли равно?» «Нет, не все равно. Вот видишь ли, мне хотелось бы взглянуть. Мне все кажется, что тут что-то не так. Не может быть этого». Лысков вдруг поднял голову и пристально взглянул на приятеля. «То есть, чего не может быть?» – проговорил он. «Я же тебе говорю, там ясно было написано. Не ищи меня, я тебя обманула. Кажется, определеннее этого быть ничего не может». «Да, но уверен ли ты, что это она сама писала?» На один миг словно молнией осветилось лицо Лыскова. В нем промелькнула надежда, но это был один только миг. «Кому же было писать?» – сейчас же сказал он, снова опуская голову. «Нет, и говорить об этом не стоит больше». Но Чагин чувствовал, что напротив, его другу хотелось говорить именно об этом, и перемелькнувшая надежда оставила в его душе след. И видя, что тот сам не прочь еще раз перебрать все, что могло бы служить в оправдании любимой им девушки, он постарался придумать было такое оправдание. Однако, несмотря на полное напряжение всех умственных его способностей, из его старания ничего не вышло. Тогда он все-таки решился хоть попытаться достать молитвенник, и, выйдя под случайным предлогом из комнаты, направился вниз к хозяину. Вот если молитвенник сохранился у хозяина, тогда все устроится к лучшему, и польские бумаги мы получим, пришло ему почему-то в голову. Хозяин оказался очень разговорчивым старым немцем. Чагин хоть плохо, но все-таки настолько говорил по-немецки, что мог спросить у него – Хорошо ли помнит он то время, когда останавливался у него Лысков, и затем, в свою очередь, понять объяснение немца, что тот отлично помнит это время, потому что господин Лысков внезапно заболел тогда у него и долго пролежал. Эту подробность Лысков упустил в своем рассказе. Так долго пролежал, что счет на него достиг очень большой суммы, и нужно было бояться, что ему нечем будет заплатить».